Редьярд Киплинг. Они. Одна за другой сменялись предо мною чудесные картины природы. Одна гора манила взор к иной, соседней, и, проехав таким образом половину графства, я почувствовал, что уже не в силах ничего воспринимать, а могу лишь переводить рычаг скоростей и равнодушно смотрел на местность, которая стлалась под колеса моего автомобиля. Восточные равнины, усеянные орхидеями, южнее сменили известковые холмы, меж которых росли тимьян, астролист и пыльные серые травы, а потом снова пышно-зеленеющие пшеничные поля и смоковницы южного побережья, где шум прибоя слышится по левую руку на протяжении целых 15 миль. И когда я, наконец, повернула вглубь страны, через скопище округлых холмов, перемежаемых лесами, обнаружила, что все знакомые мне приметы куда-то исчезли. За тем самым поселком, который считается крестным отцом столицы Соединенных Штатов, я увидел укромные спящие селения, где одни лишь пчелы бодрствовали и громогласно жужжали в листве восьмидесятифутовых лип которые осеняли серые церковки, сооруженные нормандцами. Сказочно красивые ручейки струились под каменными мостами, способными выдержать куда более тяжкие перевозочные средства, нежели те, которые впредь нарушат их мертвый покой. Склады для хранения церковной десятины были вместительнее самих церквушек, а древняя кузница словно возвещала во всеуслышание что некогда здесь обитали храмовники. Дикие гвоздики я увидел на общинном выпасе, куда за целую милю вдоль древней еще римлянами проложенной дороги их оттеснили можжевельник, папоротники и вереск. А чуть подальше я вспугнул рыжую лисицу, которая собачьей побежкой умчалась в раскаленную солнцем даль. Когда лисистые холмы сомкнулись вокруг меня, я затормозил и попытался определить свой дальнейший путь по высокому известковому холму с округлой вершиной, которая на добрых полсотни миль служит ориентиром среди этих равнин. Я рассудил, что самый характер местности подскажет мне, как выехать на какую-нибудь дорогу, которая ведет на запад, огибая подножие холма, но не принял в соображение обманчивость лесного полога, Я повернулся с излишней поспешностью и сразу утонул в яркой зелени, расплавленной жгучим солнечным светом, а потом очутился в сумрачном туннеле, где сухие прошлогодние листья роптали и шелестели под колесами. Могучий орешник, который не подрезали по меньшей мере полвека, смыкался над головой, и ничей топор не помог замшелым дубкам и березкам пробиться сквозь сплошное плетение его ветвей. Потом дорога резко оборвалась, и подо мной словно разостлался бархатистый ковер, на котором отдельными кучками наподобие островков виднелись уже отсветшие примулы, да редкие колокольчики на белесых стебельках кивали в лад друг другу. Поскольку путь мой лежал под уклон, я заглушил мотор, и свободным ходом начал петлять по палой листве, ежеминутно ожидая встречи с лесничим. Но мне удалось лишь расслышать где-то вдали невнятный лепет, который один нарушал сумрачное лесное безмолвие. А путь по-прежнему вел под уклон. Я готов был уже развернуться и ехать назад, включив вторую скорость, пока не увязну в каком-нибудь болоте. Но тут, сквозь плетение ветвей над головой, у меня блеснуло солнце, и я отпустил тормоз. Сразу же вновь началась равнина. Едва солнечный свет ударил мне в лицо, колеса моего автомобиля покатились по большому тихому лугу, среди которого внезапно выросли всадники десятифутового роста с копьями наперевес, чудовищные павлины и величественные придворные дамы, синие, темные и блестящие, все из подстриженных тисов. За лугом, с трех сторон его словно вражеские воинства обступали леса, стоял древний дом, сложенный из замшелых и стрепанных непогодой камней с причудливыми окнами и многоскатной кровлей, крытой розовой черепицей. Его полукружием обмыкала стена, которая с четвертой стороны загораживала луг, А у ее подножия густо зеленел самшит высотой в рост человека. На крыше вокруг стройных кирпичных труб сидели голуби, а за ближней стеной я мельком заметил восьмиугольную голубятню. Я оставался на месте. Зеленые копья всадников были нацелены мне прямо в грудь. Несказанная красота этой жемчужины в чудесной оправе зачаровала меня. Если только меня не изгонят отсюда за то, что я вторгся в чужие владения, или же этот рыцарь не пронзит меня копьем, — подумал я, — то сейчас вон из той полуотворенной садовой калитки выйдут по меньшей мере Шекспир и королева Елизавета и пригласят меня на чашку чая. Из окна верхнего этажа выглянул ребенок и мне почудилось, будто малыш дружески помахал мне рукой. Но оказалось, что он звал кого-то, потому что тотчас же появилась еще одна светловолосая головка. Потом я услышал смех мештисовых павлинов, повернул голову, желая увериться, что это не обман слуха. До того мгновения я безотрывно смотрел только на дом и увидел за самшитами блеск фонтана, серебристого в свете солнца. Голуби на крыше ворковали Влад воркованию воды, но сквозь эти две мелодии я расслышал радостный смех ребенка, увлеченного какой-то невинной шалостью. Садовая калитка, сделанная из прочного дуба и глубоко вдававшаяся в толщу стены, отворилась шире. Женщина в большой соломенной шляпе, неторопливо поставила ногу на искрошенную временем ступеньку и столь же неторопливо пошла по траве прямо ко мне. Я стал придумывать какое-нибудь извинение, но тут она подняла голову, и я увидел, что она слепая. «Я слышала, как вы подъехали», — сказала она. «Ведь то был шум автомобиля, не правда ли?» К несчастью, я, по-видимому, сбился с дороги. Мне следовало повернуть раньше, еще наверху. Я никак не предполагал, начал я. Но, право, я очень рада. Подумать только, автомобиль здесь, перед садом, это такая приятная неожиданность. Она повернулась, словно хотела оглядеться вокруг. Вы никого не видели? Или все же кого-нибудь как знать? Никого, с кем я мог бы поговорить. Но дети разглядывали меня и издали мне, кажется, с любопытством. «Какие дети?» «Я только что видел двоих в окне и, по-моему, слышал детский голосок в саду». «Ах, вы счастливец!» — воскликнула она, и лицо ее просияло. «Конечно, я тоже их слышу, но и только. Стало быть, вы их видели». И слышали? Да, отвечал я. Если я хоть что-нибудь смыслю в детях, кто-то из них резвится в свое удовольствие вон там у фонтана. Удрал, я полагаю. А вы любите детей? Я как мог постарался объяснить, почему отнюдь не питаю к детям отвращения. Конечно, конечно, сказала она. В таком случае вы все поймете. В таком случае вы не сочтете за глупость, если я попрошу вас проехать разок-другой через сад, как можно медленней. Я уверена, им будет интересно на это поглядеть. Они бедняжки, такие крошечные. Им стараются скрасить жизнь, но...» Она простерла руки к лесу. «Ведь мы тут совершенно отрезаны от мира». «С превеликим удовольствием», — сказал я. «Но мне не хотелось бы портить вам газон». Она повернула голову вправо. «Минуточку», — сказала она. «Мы ведь у южных ворот, правда?» «Вон там, за павлинами, есть мощеная дорога. Мы называем ее Павлинья аллея. Говорят, она видна прямо отсюда, а если вы сумеете обогнуть опушку и повернуть у первого павлина, то выйдете прямо на эту дорогу». Казалось кощунством нарушать волшебный сон этого дома ревом мотора. Но я выехал слуга двинулся по лесной опушке вплотную к деревьям и свернул на широкую мощенную камнем дорогу возле фонтана, вода в котором была словно огромный сверкающий сапфир. «Можно я поеду с вами?» — вскричала она. «Нет-нет, спасибо, я сама. Они обрадуются еще больше, если увидят меня». Она с легкостью нашла ощупь автомобиль, поставила одну ногу на подножку и окликнула «Дети! Ау, дети! Вы только поглядите, что сейчас будет!» Голос ее мог бы вызвать погибшие души из преисподней, столько в нем было нежности и страстного желания. И я ничуть не удивился, когда услыхал за тисами ответный возглас. Вероятно, отозвался малыш, игравший фонтана, но едва мы приблизились, он убежал, оставив на воде игрушечный кораблик. Я видел, как его синяя рубашонка промелькнула меж недвижных всадников. С большой торжественностью мы проехали всю аллею и по просьбе женщины повторили путь. На этот раз ребенок преодолел страх, но остался на почтительном расстоянии и был в нерешительности. «Малыш нас разглядывает», — сказал я. «Быть может, он не прочь прокатиться». «Они все такие робкие, право, такие робкие. Но ведь вы счастливец, можете их видеть. Давайте прислушаемся». Я тотчас заглушил мотор, и влажная тишина, пронизанная запахом самшита, обволокла нас со всех сторон. Я слышал лишь щелканье ножниц, которыми садовник подрезал ветки, гудение пчел и какие-то невнятные звуки. Быть может, это ворковали голуби. — Ах, неблагодарный, — сказала она утомленно. — Вероятно, они просто робеют перед автомобилем. Девчушка в окне, судя по всему, сгорает от любопытства. — Правда? — женщина подняла голову. — Я была несправедлива. Ведь они в самом деле меня любят. Это единственное, ради чего стоит жить. Ради их любви. Не правда ли? Мне страшно подумать, каково было бы здесь без них. Кстати, разве здесь не прелестно? Пожалуй, я в жизни не видывал ничего прелестней. Все так говорят. Конечно, я и сама чувствую, но это ведь не совсем то. Значит, вы никогда... Начал я и осекся в смущении. С тех пор, как себя помню, нет. Это случилось, когда мне было всего несколько месяцев от роду, так мне рассказывали. И все же я, видимо, что-то запомнила, иначе как могла бы я видеть цветные сны? А я вижу в снах свет и краски, но никогда не вижу их. Только слышу, совсем как в то время, когда не сплю. Во сне трудно видеть лица. Некоторым это удается, но большинство из нас лишено этого дара. Продолжал я, глядя на окно, откуда украдкой выглядывала малышка. «Я тоже об этом слышала», — сказала она. «И еще говорят, будто никто не может увидеть во сне лицо умершего человека. Правда ли это?» «Пожалуй, да. Хотя раньше я...» не задавался таким вопросом. «Ну а как вы, вы сами?» незрячие глаза обратились ко мне. «Я никогда, ни в едином сне, не видал лиц своих умерших близких или друзей», ответил я. «Тогда это не лучше слепоты». Солнце скрылось за лесом, и длинные тени покрывали надменных всадников одного за другим. Я видел, как угас последний блик на конце глинцевитого лиственного копья, и вся броская жесткая зелень превратилась в мягкую черноту. Дом, приемля конец очередного дня, как и сотен тысяч дней, минувших ранее, казалось, еще глубже погрузился в свой безмятежный покой, осененный тенями. — А хотелось вам когда-нибудь их увидеть? — спросила она после долгого молчания. «Порой очень хочется», — сказал я. Девочка отошла от окна, как только его накрыла тень. «Ну вот, и мне тоже. Только едва ли это суждено. Вы где живете?» «На другом конце графства, милях в шестидесяти отсюда, если не больше. И мне пора возвращаться. Ведь я не поставил на автомобиль яркую фару но еще не стемнело, я это чувствую. Боюсь, что стемнеет, прежде чем я доеду. Нельзя ли попросить кого-нибудь указать мне, как выбраться на дорогу? Я безнадежно заблудился. Я велю Мэдену проводить вас до перекрестка. Мы здесь так отрезаны от мира, что заблудиться не мудрено. Я поеду с вами к главному входу. Только, пожалуйста, вы могли бы ехать помедленнее, «Пока мы не обогнем стену. Моя просьба не кажется вам глупой?» «Обещаю сделать, как вы говорите», — сказал я, — отпустил тормоз, и автомобиль сам тихонько тронулся по дороге, полого спускавшийся вниз. Мы обогнули левое крыло дома с таким редкостным водостоком, что стоило ехать целый день ради одного этого зрелища. Миновали большие, увитые розами ворота в красной стене, и свернули к высокому фронтону, который красотой и величественностью столь же превосходил задний фасад, сколь и все остальные, которые мне доводилось видеть. «Он в самом деле так красив», — спросила она с тоской, когда я излил свои восторги. «И металлические изваяния вам тоже нравятся? А там, в глубине, запущенный сад, где растут азалии». Говорят, когда-то все это, наверное, было устроено для детей. Вы не поможете мне выйти. Я охотно проводила бы вас до перекрестка, но не могу оставить их. Это вы, Меден? Прошу вас, покажите этому джентльмену, как проехать к перекрестку. Он заблудился, но зато видел их. Дворецкий бесшумно прошел сквозь некое чудо, созданное из старого дуба, и называемая, вероятно, парадной дверью. Потом отступил в сторону и надел шляпу. А женщина смотрела на меня широко открытыми голубыми глазами, совершенно незрячими. И тут я впервые заметил, что она красива. «Помните, — сказала она тихо, — если они вам понравились, вы непременно приедете еще». И скрылась в доме. Дворецкий сел в автомобиль и хранил молчание до тех пор, пока мы не подъехали к самым воротам, где среди кустарника вдруг мелькнула синяя рубашонка, и я резко свернул в сторону, боясь, как бы, коварный бес, который побуждает мальчишек к шалостям, не принудил меня где-то убийству. Простите, сэр, спросил вдруг дворецкий, но зачем вы это сделали? Там ребенок. Наш маленький джентльмен в синем. — Ну, конечно. Он вечно повсюду бегает. — Вы видели его у фонтана, сэр. — Еще бы, несколько раз. — Нам здесь поворачивать? — Да, сэр. — А наверху вам тоже довелось их видеть. — В окне? — Да. — Раньше, чем госпожа вышла поговорить с вами, сэр. — Чуть раньше. — А почему вас это интересует? Он помолчал немного. «Просто я хотел увериться, сэр, в том, что... Что они видели автомобиль. Ведь когда вокруг бегают дети, хоть вы и правите, я уверен, с крайней осторожностью, все же недалеко и до беды. Только и всего, сэр. А вот перекресток. Дальше вы не собьетесь с пути. Благодарю вас, сэр». «Но это не в наших правилах, только не...» «Извините», — сказал я и сунул серебряную монету обратно в карман. «Ну что вы! Другие обычно не отказываются. Всего доброго, сэр!» Он замкнулся в неприступной важности своего сословия, как в стальной башне, и зашагал прочь. Видимо, этот дворецкий дорожил честью дома и опекал детей, быть может, ради какой-то горничной. Выехав на перекресток, где начинались дорожные столбы, я оглянулся, но неровные гряды холмов сплелись так тесно, что мне не удалось рассмотреть, где расположен дом. А когда я остановился у придорожной хижины и спросил, как называется это место, толстая торговка, продававшая сласти, Прозрачно дала мне понять, что люди, которые разъезжают в автомобилях, не имеют права жить на свете, а уж тем более разговаривать так, будто в карете ездят. Местные жители не отличались любезностью в обращении. Вечером я проследил свой путь по карте, но не узнал ничего вразумительного. Старая ферма Хокинса так была обозначена это место а в старинном справочнике графства, обычно поражавшем меня своей полнотой, о нем даже не упоминалось. Большой дом в тех краях, как свидетельствовала отвратительная гравюра, именовался Ходнингтон-Холл и был построен в стиле XVIII века с позднейшими украшениями в викторианском духе. Я в недоумении обратился к соседу, к старику, глубоко пустившему корни в здешнюю почву, и он назвал семейство, чья фамилия не говорила мне ровно ничего. Приблизительно через месяц я поехал сюда снова. Или, может, статься автомобиль мой, избрал этот путь по собственной воле. Он миновал бесплодные известковые холмы, отыскал все повороты в лабиринте проселков под взгорьями, пробрался сквозь густолистые леса, которые выселись в словно неприступные зеленые стены. Выехал на перекресток, где я расстался с Дворецким, а потом в моторе произошла какая-то неполадка, и я вынужден был свернуть на травянистую прогалину, которая врезалась в ореховые заросли, объятые летней дремотой. Насколько я мог определить по солнцу и по крупномасштабной военной карте, Здесь и был объезд того леса, который я в первый раз обозревал с высоты. Я принялся за ремонт всерьез и устроил целую мастерскую, аккуратно разложив на коврики блестящие инструменты, гаечные ключи, насос и все прочее. В эту ловушку можно было заманить всех ребятишек на свете. А в такой чудесный день, решил я, здешние дети наверняка где-нибудь поблизости. Прервав работу, я прислушался, но лес был полон летних шумов, хотя у птиц уже кончилась брачная пора, и я не сразу различил осторожный поступ маленьких ножек, которые крались ко мне по палой листве. Я посигналил клаксоном, как мог заманчивей, но они обратились в бегство, и я пожалел о своей промечивости, потому что у ребенка внезапный шум. Взывает самый настоящий ужас. Я провозился, вероятно, еще с полчаса, а потом услышал в глубине леса голос слепой женщины, которая крикнула «Дети! Ау! Дети! Вы где?» И звонкие отголоски этого зова долго еще отдавались в ленивой тишине. Она пошла ко мне, легко нащупывая путь меж стволами деревьев, и хотя кто-то из детей, вероятно, цеплялся за ее юбку, он скрылся в густой листве, как заяц, едва она приблизилась. «Это вы?» — спросила она. «Тот самый человек, что живет на другом конце графства?» «Да, тот самый, что живет на другом конце графства. Тогда почему же вы не приехали поверху, через те леса? Они только что были там». Они были здесь всего несколько минут назад. Мне кажется, они знали, что мой автомобиль сломался, и прибежали поглядеть для забавы. Надеюсь, ничего серьезного не произошло? А почему ломаются автомобили? На это есть 50 разных причин, но мой автомобиль выискал 51-ю. Она весело рассмеялась с моей нехитрой шутки и, заливаясь воркующим пленительным смехом, Сдвинула шляпу на затылок. «Позвольте я послушаю», — сказала она. «Подождите», — воскликнул я. «Сейчас я сниму сиденье, подушку и подложу вам». Она наступила на коврик, сплошь покрытый запасными частями, и наклонилась над ним с живым интересом. «Какие чудесные вещицы!» Руки, заменявшие ей глаза, шарили в испещренном тенями солнечном свете. «Вот коробка». А вот еще одна. Да вы тут все разложили, как в магазине игрушек. Должен признаться, я вытащил многое, чтобы их привлечь. На самом деле половина этих штуковин мне совсем не нужна. Как это мило с вашей стороны. Я услышала звук клаксона из верхнего леса. Вы говорите, они уже побывали здесь? Без сомнения. Почему они такие робкие? Тот малыш в синем, который только что был с вами, мог бы побороть страх. Он выслеживал меня, словно краснокожий индеец. «Вероятно, их напугал клаксон», — сказала она. «Когда я спускалась по склону, я слышала, как кто-то из них прошмыгнул мимо в смятении. Да, они робкие, очень робкие, даже меня дичатся». Она обернулась через плечо и крикнула снова. «Дети! Ау, дети!» Поглядите только что тут такое надо думать они бегали гурьбой по своим делам, предположил я, потому что позади нас начали перешептываться невнятные голоса, а потом вдруг раздался тоненький детский смех. Я снова занялся починкой, а она наклонилась вперед, подперев ладонью подбородок и с любопытством прислушивалась. сколько же их всего спросил я наконец. Работа была закончена, но я не видел необходимости уезжать. Она слегка наморщила лоб в задумчивости. «Сама точно не знаю», — сказала она просто. «Иногда их больше, иногда меньше. Понимаете, они приходят и живут со мной, потому что я их люблю». «Похоже, у вас тут весело», — сказал я, ставя на место ящик с инструментами. Едва эти слова сорвались у меня с языка, я почувствовал всю их неуместность. «Вы? Вы ведь не станете надо мной смеяться?» — вскричала она. «У меня... у меня нет своих детей. Я никогда не была замужем. Иногда люди смеются надо мной из-за них, потому... потому... потому что это не люди, а дикари», — возразил я. «Не обращайте внимания». Такие ничтожества смеются надо всем, чему нет места в их сытой жизни. Я, право, не знаю. Откуда мне знать? Я не хочу только, чтобы надо мной смеялись из-за них. Это тяжко. А кто лишен зрения? Я не хотела бы показаться глупой. При этих словах подбородок у нее задрожал, как у ребенка. Но, по-моему, мы, слепые, особенно чувствительны. Все извне ранит нас прямо в душу. Иное дело вы. Глаза служат вам такой надежной защитой, вы можете увидеть заранее, прежде чем кто-нибудь действительно ранит вас в душу. Все забывают об этом при общении с нами. Я молчал, размышляя об этой неисчерпаемой теме, о жестокости христианских народов, не просто унаследованной от предков, потому что ее к тому же старательно воспитывают, Жестокости, рядом с которой простое языческое варварство негра западного берега, выглядит чистым и безобидным. Размышляя, я целиком углубился в себя. — Не надо этого, — сказала она вдруг и закрыла глаза ладонями. — Чего? — она повела рукой в воздухе. — Вот этого! Оно! Оно сплошь лиловое и черное. Не надо! «Этот цвет причиняет боль». «Но «Ну, позвольте, откуда вы знаете цвета?» Воскликнул я, потому что это было для меня истинным откровением. «Цвета вообще?» — спросила она. «Нет, те цвета, которые вы сейчас себе представили». «Вы сами знаете не хуже меня», — отвечала она со смехом. «Иначе вы не задали бы такого вопроса. В мире их вовсе не существует». Оно внутри вас, когда вы испытываете такую злобу. — Вы говорите про тусклое лиловатое пятно, будто портвейн смешан с чернилами, — спросил я. — Я никогда не видела ни чернил, ни портвейна, но цвета эти не смешанные. Они отдельны, совершенно отдельны. — Вы говорите про черные полосы и зубцы на лиловом фоне. Она кивнула. «Да, если они вот такие...» Тут она снова нарисовала пальцем зигзаг в воздухе, но преобладает не лиловый, а красный этот зловещий цвет. «А какие цвета сверху? Ну, того, что вы видите?» Она медленно наклонилась вперед и описала на коврике очертания самого яйца. «Вот как я их вижу», — сказала она, указывая травяным стебельком. Белый, зеленый, желтый, красный, лиловый. А когда человека, как вот сейчас вас, охватывает злоба или ненависть, черный на красном. Кто рассказал вам про это? В самом начале, спросил я. Про цвета? Никто. В детстве я часто спрашивала, какие бывают цвета, скажем, на скатертях, и занавесях и коврах, потому что одни цвета причиняют мне боль а другие приносят радость. Мне объясняли, а когда я подросла, то стала видеть людей вот такими. Она снова очертила то яйцо, видеть которое дано лишь немногим из нас. «И все это сами?» — переспросил я. «Все сама. Некому было мне помочь. И только потом я узнала, что другие не видят цвета». Она прислонилась к древесному стволу, сплетая и расплетая случайно сорванные травинки. Дети, прятавшиеся в лесу, подкрались ближе. Краем глаза я видел, как они резвятся там, словно бельчата. «Теперь я уверена, что вы никогда не станете надо мной смеяться», заговорила она после долгого молчания, «и над ними тоже». «Боже упаси! Нет!» — воскликнул я, резко оборвав нить своих размышлений. Человек, который смеется над ребенком, если только сам ребенок не смеется тоже, — это варвар. Право я говорила не о том. Вы никогда не стали бы смеяться над детьми. Но я думала, думала раньше, что, возможно, вы способны смеяться из-за них. А теперь прошу извинения, над чем вам хочется смеяться? Я не издал ни звука, но она все поняла» на тем, что вы еще вздумали просить у меня прощения. Если бы вы пожелали исполнить свой долг, будучи опорой государства и владелицей здешних земель, вам пришлось бы притянуть меня к суду за то, что я вторгся в чужие владения еще на днях, когда я вломился в ваши леса. С моей стороны это было постыдно, непростительно. Прижавшись затылком к стволу, женщина эта, которая умела видеть обнаженную душу, посмотрела на меня долгим пристальным взглядом. «Да чего забавно?» — произнесла она полушепотом. «Да чего же это забавно? Но что я такого сделал? Вам не понять. И все же вы понимаете цвета. Ведь понимаете?» Она говорила со страстью, решительно ничем не И когда она поднялась... Я уставился на нее в замешательстве. Дети собрались в кружок за кустом куманики. Одна головка склонилась над чем-то совсем крошечным, и по движением худеньких плеч я понял, что они приложили пальчики к губам. У них тоже была своя потрясающая важная детская тайна. Один лишь я, безнадежно чужой, стоял на солнцепеке. «Нет», — сказал я и покачал головой, — Как будто мертвые глаза могли это видеть. Что бы там ни было, я еще не понимаю. Быть может, пойму потом, если вы позволите мне приехать еще. «Вы приедете еще», — отозвалась она, — «непременно приедете и побродите по лесу. Надеюсь, дети тогда уже привыкнут ко мне и позволят с ними поиграть в виде особой милости. Вы же знаете, каковы дети». Тут требуется не милость, а право, отвечала она. И я стал размышлять над смыслом ее слов, как вдруг из-за поворота дороги показалась женщина, вся встрепанная, простоволосая, раскрасневшаяся. Она испускала на бегу жалобные вопли, подобные мычанию. Это была уже знакомая мне языкастая толстуха, торговка сластями. Слепая женщина услышала ее и шагнула навстречу. «Что случилось, миссис Мейтхерст?» — спросила она. Толстуха закрыла лицо передником и начала буквально ползать в пыли, вопя, что ее внук смертельно заболел, а местный доктор уехал на рыбалку, и Дженни, мать и ребенка, с ума сходит, и прочее в том же роде, с повторами и причитаниями. «Где здесь поблизости есть другой?» — доктор? – спросил я между приступами отчаяния. Меден вам покажет. Обогните дом и захватите его с собой, а я останусь здесь скорее. Она отвела толстуху в тень. Через две минуты я уже трубил во все иерихонские трубы у Дворца Красоты, и Меден, выйдя из буфетной, изъявил готовность помочь беде и как дворецкий, и как человек. За четверть часа мы, беззастенчиво превышая скорость, Покрыли пять миль и добрались до доктора. Он проявил большой интерес к автомобилям, и через полчаса мы высадили его у дверей торговки с властями и остановились у дороги в ожидании приговора. «Полезная штука эти автомобили», — сказал Медон, теперь уже просто как человек, а не как дворецкий. «Будь у нас автомобиль, когда заболела моя малышка, ей не пришлось бы умереть». «Что же у нее было?» — спросил я. «Круп. Миссис Мэдден отлучилась из дому. Я поехал в повозке за восемь миль и привез доктора. Когда мы приехали, она уже задохнулась. А такой автомобиль спас бы ее. Сейчас ей было бы без малого десять лет». «Это очень печально». Из нашего разговора на днях, когда вы провожали меня до перекрестка, я понял, что вы очень любите детей. Сэр, вы видели их опять сегодня утром? Да, но они ужасно боятся автомобилей. Мне не удалось подманить ни одного ближе, чем на двадцать шагов». Он посмотрел на меня настороженно, как разведчик, рассматривает чужого отнюдь не как слуга своего господина, который не послан ему Богом. «Не знаю, в чем тут дело», — сказал он тихо со вздохом. Мы все еще ждали. Легкий ветерок с моря колыхал леса, простиравшаяся далеко окрест, а придорожные травы, лето запорошенные белесой пылью, клонились и шелестели, как волны наотмели. Из соседней хижины выбежала женщина, вытирая с рук мыльную пену. Я подслушивала на заднем дворе, сказала она оживленно. Он говорит, Артур безнадежно плох. Слыхали, как он сейчас кричал. Безнадежно плох. Мое такое мнение, мистер Меден, что на той неделе придет черед Дженни бродить по лесу. Простите, сэр, но как бы ваш плащ не упал? сказал Меден почтительно. Женщина вздрогнула, поклонилась и поспешно ушла. Она сказала бродить по лесу. Как это понимать? «Вероятно, это какое-то местное выражение. Я родом из Норфолка», — ответил Мэдден. «А здесь люди живут сами по себе. Она приняла вас за шофера, сэр». Я увидел, как доктор вышел из двери, и следом появилась молодая женщина в отрепьях, которая цеплялась за его руку так, будто он мог вести за нее переговоры с самой смертью. «Какой уж есть выла она! Мы их все одно любим, как ежели бы они законными родились! Это все одно, все одно! Ежели вы его спасете, доктор, Бог одинаково возрадуется! Не отымайте его у меня!» «Мисс Флоренс подтвердит мои слова. Не уходите, доктор!» «Знаю, знаю», — сказал врач, — «но теперь ребенок на время успокоился, а мы как можно скорее привезем сиделку и лекарство». Он сделал мне знак подъехать, и я старался не смотреть на дальнейшее. Но я видел лицо молодой женщины, покрытое пятнами и окаменевшее от горя, а когда мы тронулись... Почувствовал, как рука без обручального кольца стиснула мне колено. Доктор не был лишен чувства юмора и, помнится, сказал, что теперь мой автомобиль должен верно послужить эскулапу и гонял меня и его безо всякой пощады. Первым делом мы доставили миссис Мейтхерст и слепую женщину к больному ребенку, чтобы они позаботились о нем, пока не пребудет сиделка. Затем мы вторглись в чистенький городок, центр графства, чтобы добыть лекарств. Доктор сказал, что у ребенка воспаление головного и спинного мозга. А когда в местной клинике, окруженной и осажденной перепуганным скотом, который пригнали на ярмарку, нам объявили, что свободных сиделок сейчас нет, мы буквально пролетели насквозь все графство. Мы вступали в переговоры с владельцами огромных особняков, куда вели аллеи, над которыми смыкались кроны вековых деревьев, и пышнотелые супруги этих влиятельных господ вставали из зачаянного стола, чтобы выслушать неугомонного доктора. Наконец белокурая дама, которая восседала под ливанским кедром в окружении целой свиты борзых собак. Все они люто ненавидели автомобили, Вручила доктору, а он принял, словно милость от какой-нибудь принцессы, письменное распоряжение, и мы помчались на предельной скорости через парк за много миль во французский монастырь, где нам взамен выдали бледную трепещущую монашенку. Она стояла в автомобиле на коленях, беспрерывно перебирая четки, а я напрямик по бездорожью, следуя произвольным указаниям доктора. Снова выехал к хижине торговки с сластями. День тянулся долго и был насыщен безумными событиями, которые сгущались и рассеивались, словно пыль, летевшая из-под колес моего автомобиля, будто какая-то плоскость рассекла чуждые и непостижимые жизни, а мы мчались сквозь них под прямым углом. Домой я уехал затемно, в полном изнеможении. И ночью мне снились сшибающиеся бычьи рога, монашенки с круглыми от страха глазами, бродящие по саду могил, благопристойные господа, пьющие чай под тенистыми деревьями, серые пропахшие карболкой коридоры клиники, робкие шаги детей в лесу и рука, стиснувшая мне колено, когда автомобиль тронулся с места. Я собирался приехать снова через день-другой. Но судьбе было угодно задержать меня по многим причинам. И я попал в ту часть графства, когда давно уже отцвели бузина и дикие розы. Но вот наступил чудесный день. Небо на юго-западе прояснилось, и до холмов, казалось, можно было дотянуться рукой. День, когда дул порывистый ветерок, а в вышине плыли ажурные облака. Как-то, само собой, я оказался свободен и в третий раз повел автомобиль по знакомой дороге. Доехав до перевала через известковые холмы, я почувствовал, что мягкий воздух переменился и заметил, как он сверкает под солнцем. Взглянув в сторону моря, я увидел синеву Ла-Манша, которая постепенно переходила в цвет полированного серебра, сероватой стали и тусклого олова. Корабль, груженный углем, шел близко к берегу, а потом свернул, огибая мель, и сквозь медно-желтую дымку я разглядел, как целый флот рыбачьих суденышек, стоявших на якоре, начал поднимать паруса. Позади меня, за высокой дюной, Внезапный вихрь налетел на скрытые от взора дубы, и высоко в воздухе закружились сухие листья, первые вестники близкой осени. Когда я выехал на прибрежную дорогу, над кирпичными заводами плавал туман, а волны свидетельствовали, что за Уэссаном штормит. Не прошло и получаса, как летняя Англия подернулась холодной серой пеленой. Она снова стала обособленным островом северных широт, и у врат ее, за которыми таилась опасность, ревели гудки всех судов мира, а в промежутках между их отчаянными воплями раздавался писк испуганных чаек. С моей шляпы стекала вода, скапливалась лужицами в складках коврика или строилась наружу, а на губах у меня оседала соль. Когда я удалился от берега, запахло осенью, туман сгустился, и моросящий дождь перешел в непрерывный ливень. Но все же последние цветы мальвы у дороги, вдовушки среди полей и георгины в садах ярко выделялись в тумане, и здесь, куда не долетали морские ветры, листва на деревьях почти не опало. Двери всех домиков были распахнуты. И босоногие ребятишки с непокрытыми головами удобно сидели на мокрых ступеньках и кричали Биби -би вслед незнакомцу. Я решился заехать в хижину торговки сластями, и миссис Мейтхерст, все такая же толстая, встретила меня, не поскупясь на слезы. Сынишка Дженни, сказала она, умер через два дня после того, как приехала монашенка. И это, на ее взгляд, было самое лучшее, хотя страховые конторы, по причинам которые она не бралась объяснить, очень неохотно страхуют жизнь таких ублюдков. И право слово Дженни заботилась об Артуре весь первый год, будто он родился в законном браке, как сама Дженни. Благодаря мисс Флоренс ребенка похоронили с пышностью, которая, по мнению миссис Мейтхерстс, Затмила мелкие неприятности, сопутствовавшие его рождению. Она поведала мне, как выглядел гробик изнутри и снаружи, описала застекленный катафалк и вечно изгородь вокруг могилы. «А что же мать?» — спросил я. «Дженни?» «Ну, она в скорости перестанет убиваться. Я сама пережила такое раза два. Она перестанет убиваться». Сейчас она бродит по лесу. В такую погоду? Миссис Мейтхерст поглядела на меня через прилавок, сощурив глаза. Не знаю уж, только от этого легчает на сердце. Да, легчает. У нас тут говорят, что в конце концов тогда становится все едино, потерять или найти. Право мудрость старух превыше всей мудрости святых отцов. И я, продолжая путь по дороге, так глубоко задумался над этим пророчеством, что едва не задавил женщину с ребенком в лесистом уголке близ ворот Дворца Красоты. «Ужасная погода!» — воскликнул я, резко затормозив перед поворотом. «Не так уж она плоха!» — миролюбиво отозвалась женщина из тумана. «Я к этому привычна, а вам, думается, мне лучше будет в доме». «Когда я вошел в дом...» Меден принял меня с профессиональной учтивостью, любезно справился о состоянии автомобиля и предложил поставить его под навес. Я дожидался в тихой зале, обшитой ореховыми панелями и обогреваемой чудесным отделанным деревом камином. Здесь дышалось легко и царил безмятежный покой. Мужчины и женщины с превеликим трудом порой ухитряются измыслить сколько-нибудь правдоподобную ложь, но дом, которому предназначено служить им храмом, может рассказать о своих обитателях лишь истинную правду. На полу, разрисованном в черно-белую клетку, подле откинутого ковра были брошены игрушечная тележка и кукла. Я чувствовал, что дети убежали отсюда, Перед самым моим приходом, вероятнее всего, спрятались, либо взобрались по многочисленным маршам широкой полированной лестницы, которая величественно возвышалась над залой, либо в смущении затаились среди львов и роз на верхней резной галерее. А потом я услышал у себя над головой ее голос. Она пела, как поют слепые от души, в радостях, Под сада сенью. И тут, откликаясь на этот призыв, во мне ожили все воспоминания о том, что было в начале лета. «В радостях под сада осенью, Боже грешных нас согрей! Хоть твое благословение в скорби нам куда важней!» Она пропустила неуместную пятую строчку и повторила «в скорби нам куда важней. Я видел, как она перегнулась через перила на галерее, и ее сложенные руки сияли, словно жемчужины, на фоне дубового дерева. «Это вы с другого конца графства?» — окликнула она меня. «Да, я с другого конца графства», — ответил я со смехом. «Как долго вас не было!» Она проворно спустилась с лестницы, слегка касаясь одной рукой широких дубовых перил. Прошло два месяца и четыре дня. Лето уже кончилось. Я хотел приехать раньше, но вмешалась судьба. Так я и знала. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим камином. Мне не позволяют им заниматься, но я чувствую, что он плохо себя ведет. Задайте ему хорошенько. Я взглянул по обе стороны глубокого камина, но отыскал лишь полуобгорелый кол и подтолкнул им в пламя обугленное полено. «Он не гаснет никогда ни днем, ни ночью», — сказала она, как бы стараясь что-то объяснить. «На всякий случай, понимаете ли, вдруг кто-нибудь придет и захочет погреть ноги». «Здесь внутри еще очаровательнее, чем снаружи», — пробормотал я. Красноватый свет залил отполированные и тусклые от старости панели, а розы с эмблемой тюдоров и львы на галерее словно ожили и обрели цвет. Выпуклое зеркало в раме, увенчанное орлом, вобрало все это в свою таинственную глубину, вновь искажая уже искаженные тени, и галерея стала похожа на борт корабля. К исходу дня надвинулась гроза. Туман спустился вязкими клубами. Сквозь незавешенные створки широкого окна мне было видно, как кони доблестных рыцарей вставали на дыбы и грудью встречали ветер, который бросал на них легионы сухих листьев. — Да, дом, вероятно, красив, — сказала она. — Хотите посмотреть? Наверху еще довольно света. Я поднялся вслед за ней по прочной, шириной целый фургон лестницы на галерею, куда выходили тонкие двери, украшенные резьбой в елизаветинском стиле. «Вы пощупайте щеколды. Они поставлены низко, чтобы дети могли достать». Она распахнула легкую дверь внутрь. «Кстати, а где они?» — спросил я. «Сегодня я их даже не слышал». Она помедлила с ответом. Потом сказала тихо. «И «Я ведь их только слышу. Вот одна из комнат, видите, все приготовлено». И показала комнату со стенами из массивных досок. Там стояли низенькие столики и детские стульчики. Кукольный домик с приотворенной полукруглой передней стенкой соседствовал с большим серым в яблоках конем-качалкой, покрытым мягким седлом, с которого ребенку легко было залезть на широкий подоконник, откуда был виден лук. Игрушечное ружье лежало в углу рядом с позолоченной деревянной пушкой. «Наверняка они только что были здесь», — прошептал я. В полутьме осторожно скрипнула дверь. Я услышал шелест одежды и легкие быстрые шаги, Резвые ноги перебежали смежную комнату. «Я слышала!» — вскричала она с торжеством. «И вы тоже?» «Дети!» «Ау!» «Дети!» «Вы где?» Голос ее наполнил комнату, которая любовно вобрала в себя все до последнего, бесконечно нежного звука, но не было ответного возгласа, какой я слышал в саду. Мы торопливо шли по дубовым полам из комнаты в комнату, тут ступенька вверх, там три ступеньки вниз, по лабиринту коридоров, все время подшучивая над беглецами. С таким же успехом можно было бы обшаривать незакрытый садок, куда пустили одного-единственного хорька. Там были бесчисленные дверцы, ниши в стенах, узкие глубокие щели окон за которыми уже стемнело, и всюду они могли ускользнуть у нас за спиной. Были заброшенные камины, уходившие в стену футов на шесть, и множество дверей в смежных комнатах. Но главное, в этой игре им помогали сумерки. Несколько раз до меня долетали веселые смешки тех, кому удалось улизнуть, Я видел в конце коридора на фоне то одного, то другого темнеющего окна силуэты в детской одежде. Но мы вернулись ни с чем на галерею, где пожилая женщина уже ставила в нишу зажженную лампу. — Нет, мисс Флоренс, я ее нынче тоже не видала, — послышался ее голос. Но вот Терпин говорит, что ему надобно потолковать с вами насчет коровника. — Ну, конечно, мистеру Терпину я очень нужна. Позовите его в залу, миссис Мэдден. Я поглядел вниз в залу, освещенную лишь потускневшим огнем камина, и там, в густой тени, наконец увидал их. Вероятно, они проскользнули вниз, когда мы бродили по коридорам и теперь полагали, что надежно укрылись за старой позолоченной кожаной ширмой. По правилам детской игры моя тщетная погоня была равносильна знакомству, но я затратил столько усилий, что решил заставить их подойти с помощью нехитрой уловки, которой дети терпеть не могут, и притворился, будто не замечая их. Они притаились с тесной кучкой, зыбкие неверные тени, и лишь иногда короткая вспышка пламени выдавала их очертания. «А теперь давайте пить чай», — сказала хозяйка. «Я должна была сразу предложить вам чаю, но как соблюдать хороший тон, если живешь одиноко и слывешь человеком не без м, чудачеств?» Потом она добавила с изрядной долей презрения. Не подать ли вам лампу, чтобы вы видели, что идите? Мне кажется, огонь в камине гораздо приятнее. Мы спустились в очаровательную темноту, и миссис Мэдден подала чай. Я поставил свой стул поближе к ширме, готовый удивлять или удивляться, в зависимости от того, какой оборот примет игра. И с разрешения хозяйки, поскольку очаг всегда освещен, наклонился поправить дрова. «Откуда у вас эти прелестные прутики?» спросил я небрежно. «Постойте, да ведь это же счетные палочки!» «Ну, конечно», сказала она, «ведь я не могу ни читать, ни писать, вот мне и приходится вести счета с помощью таких палочек, как делали наши предки. Дайте мне одну, и я вам все объясню». Я подал ей пруд орешника около фута длиной, и она быстро провела большим пальцем по зарубкам. Вот здесь удой молока в галонах на приусадебной ферме за апрель прошлого года. Не знаю, что я делала бы без этих палочек. Один старый лесник выучил меня ими пользоваться. Все остальные считают такой способ устарелым, но мои арендаторы относятся к нему с уважением». Вот и сейчас один из них пришел ко мне. «Нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Это жадный, невежественный человек. Очень жадный. Иначе он не пришел бы так поздно, когда уже стемнело. Стало быть, у вас большое имение?» Слава Господу, всего около двухсот акров я оставила за собой. Остальные шестьсот почти все сданы в аренду людям, которые знали моих родных, когда меня еще на свете не было. Но этот Терпин здесь совсем чужой, и он просто разбойник с большой дороги. Но я действительно не помешаю. Нисколько. Вы в своем праве. У него нет детей. Кстати, о детях, сказал я и тихонько отодвинул свой низенький стул назад, так что он едва не коснулся ширмы за которые они прятались. Интересно, выйдут ли они ко мне? У невысокой темной боковой дверки раздались невнятные голоса. Голос Мэддена и чей-то густой бас, и ржеволосый великан, чьи ноги были обмотаны мешковиной, человек, в котором можно было безошибочно угадать арендатора, ввалился в комнату или, быть может, его втолкнули силой. «Подойдите к камину, мистер Терпин», — сказала хозяйка. «Ежели... ежели дозволите, мисс, я... я уж лучше у двери постою». Говоря это, он цеплялся за чеколду, как испуганный ребенок. И я вдруг понял, что им владеет какой-то едва преодолимый страх. «Ну...» «Я... насчет нового коровника для телят, только и делов...» — Уже начинаются осенние грозы, но лучше, мисс, я зайду в другой раз. Зубы у него стучали почти так же, как дверная щеколда. — Не вижу в этом необходимости, — сказала она бесстрастно. — Но вы коровник? М -м. Что написал вам мой поверенный пятнадцатого числа? — Я... я думал, может, если я потолкую с вами, мисс, на чистоту... Но вот... Расширенными от ужаса глазами он оглядел комнату. Потом приоткрыл дверь, в которую вошел, но я заметил, что ее тотчас закрыли вновь снаружи и твердой рукой. «Он написал вам то, что я велела», — продолжала хозяйка. «У вас и без того уже слишком много скота. На ферме Данета никогда не было больше пятидесяти телят, даже во времена мистера Райта». Причем он кормил их жмыхами, а у вас их шестьдесят семь, и жмыхов вы им не даете. В этом пункте вы нарушили арендный договор. Вы губите ферму. Я... я привезу на той неделе минеральные удобрения, суперфосфат. Я уже почти что заказал грузовик. Завтра поеду на станцию, а потом, мисс... «Приду и потолкую с вами на чистоту, но только днем, когда светло. Ведь этот джентльмен еще не уходит!» Он повысил голос почти до крика. Перед этим я лишь чуточку отодвинул стул назад, чтобы слегка постучать по кожаной ширме, но он заметался, как пойманная крыса. «Нет, мистер Терпин, пожалуйста, выслушайте меня внимательно». Она повернулась на стуле в его сторону, а он прижался спиной к двери. Она уличила его в старых грязных уловках. Он просит выстроить новый коровник за счет хозяйки, чтобы сэкономить на удобрении и выкроить деньги для уплаты ренты за будущий год. Это ясно. А прекрасные пастбища он истощил в конец. Я поневоле восхитился его невероятной жадностью видя, как ради этого он стойко выносил неведомый мне ужас, от которого лоб его покрылся испариной. Я перестал постукивать по ширме, тем временем обсуждалась стоимость коровника и вдруг почувствовал, как мою опущенную руку тихонько взяли и погладили мягкие детские ладошки. Наконец-то я восторжествовал. Сейчас я обернусь и познакомлюсь с этими быстроногими бродяжками. Краткий мимолетный поцелуй коснулся моей ладони, словно дар, который нужно удержать, сжав пальцы. Это был знак верности и легкого упрека со стороны нетерпеливого ребенка, который не привык, чтобы на него не обращали внимания, даже когда взрослые очень заняты. Пункт негласного закона, принятого очень давно. И тогда я понял. У меня было такое чувство, словно я понял сразу, в самый первый день, когда взглянул через лук на верхнее окно. Я слышал, как затворилась дверь. Хозяйка молча повернулась ко мне, и я почувствовал, что и она понимает. Не знаю, сколько после этого прошло времени. Из задумчивости меня вывел стук выпавшего полена. Я встал и водворил его на место. Потом снова сел почти вплотную к ширме. «Теперь вам все ясно», — шепнула она, отделенная от меня скопищем теней. «Да, мне все ясно теперь. Благодарю вас». «Я... Я только слышу их». Она уронила голову на руки. «Вы же знаете...» У меня нет права, нет другого права. Я никого не выносила и не потеряла, не выносила и не потеряла. В таком случае вам остается лишь радоваться, — сказал я, потому что душа моя разрывалась на части. Простите меня. Она притихла, а я вернулся к своим житейским делам. «Это потому, что я их так люблю», — сказала она, наконец, прерывающимся голосом. «Вот в чем было дело. Даже сначала, даже прежде, чем я поняла, что кроме них у меня никого и ничего нет. Я их так любила». Она простерла руки туда, где лежали тени, и другие тени таились в тени. Они пришли, потому что я их люблю, потому что они были мне нужны. Я, я должна была заставить их прийти. Это очень плохо, как вы полагаете. Нет, нет. Я готова признать, что игрушки и все прочее — это вздор, но я сама в детстве ненавидела пустые комнаты. Она указала на галерею. И все коридоры пустые. И как было вынести когда садовая калитка заперта. Представьте себе! «Не надо! Не надо! Помилосердствуйте!» — воскликнул я. С наступлением сумерек хлынул холодный дождь, и налетел порывистый ветер, который хлистал по окнам в свинцовых переплетах. И по той же причине камин горит всю ночь. Мне думается, это не так уж глупо, как по-вашему? Я взглянул на большой кирпичный камин, увидел, кажется, сквозь слезы, что он не огражден неприступной железной решеткой и склонил голову. Я сделала все это и еще многое другое просто ради притворства. А потом они пришли. Я слышала их, но не знала, что они не могут принадлежать мне по праву, пока миссис Медон не сказала мне. «Жена Дворецкого? Что же она сказала?» Одного из них я слышала, она увидала. И я поняла. «Ради нее? Не ради меня?» Сперва я не понимала. Пожалуй, начала ревновать. «Но постепенно мне стало ясно, это лишь потому, что я люблю их, а не потому...» «Ах, нужно непременно выносить или потерять», — сказала она жалобно. «Иного пути нет. И все же они меня любят. Непременно должны любить. Ведь правда». В комнате воцарилась тишина. Только огонь захлебывался в камине, но мы оба напряженно прислушивались, и то, что она услышала, по крайней мере, ей принесло утешение. Она совладала с собой и привстала с места. Я неподвижно сидел на стуле подле ширмы. «Только не думайте, что я такое ничтожество — и вечно сетую на свою судьбу, вот как сейчас, но... Но я живу в непроницаемой тьме, а вы можете видеть. Я и вправду мог видеть. И то, что представилось моему взору, укрепило во мне решимость, хотя это было очень похоже на расставание души с телом. Все же я предпочел остаться еще немного, ведь это было в последний раз. «Значит, вы полагаете это плохо?» — вскричала она пронзительно, хотя я не вымолвил ни слова. «С вашей стороны нет. Тысячу раз нет. С вашей стороны это прекрасно. Я вам так благодарен. Просто слов нет. Плохо было бы с моей стороны. Только с моей. "Почему же?" спросила она, но закрыла лицо рукой, как во время нашей второй встречи в лесу. "Ах, да, конечно," продолжала она с детской непосредственностью. "С вашей стороны это было бы плохо," и добавила с коротким подавленным смешком. А помните, я назвала вас счастливцем однажды при первой встрече? Вас, человека, который никогда больше не должен сюда приезжать. Она ушла, а я еще немного посидел возле ширмы и слышал, как наверху на галерее замерли ее шаги.